быстро зашагал по улице Кондратюка, будто ему было необходимо ехать куда-то метрополитеном. На исходе Кондратюка он столкнулся с домовым Петром Арсенчем. Хотел было проскочить дальше, а нет. «Здравствуйте, любезный Шаврикука!» — раскланялся Петр Арсенч. «Добрый день!» — вынужден был остановиться Шаврикука. «Разве вы не туда?» — удивился Петр Арсеньевич. — Я? Отчего же, и туда, но ведь рано, а потом и туда, то есть я... — Так пойдемте вместе, — предложил Петр Арсеньевич, не спеша. — Ну да, ну да, — буркнул Шеврикука. Петр Арсеньевич, домовой из углового строения на Кондрутюка, был церемонным мухомором. Отвязаться от него Шеврикука вряд ли бы смог. — Люди дали бы Петру Арсенчу лет 70 с накатом. На улице при публике он выползал с тростью, инкрустированной перламутром, летом носил чесучевые брюки и чесучевую же куртку, был почти лыс, имел седые усы и бородку клинышком, делавшую его отчасти похожим на умилительного дедушку, пребывавшего некогда всесоюзным старостой. Впрочем, Петр Арсеньч относился к тому дедушке дурно. В Останкине Петр Арсеньч считался домовым несущественным. Когда случались посиделки, ему полагалось присутствовать лишь в прихожей. Что уж говорить про совещание,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 А что вы, любезный, слышали про сокращения? Какие сокращения, спросил Шеврикук. Ну, не сокращения, ну, может, перетасовки? Или как по-нашему, всюду ведь перетасовывают. Опять же, по телевизору, не знаю, не слышал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 «Не скромничайте, Петр Арсеньевич», — сказал на всякий случай Шаврикука, «и не нагоняйте на себя страхи э, заранее». «А вот поговаривают, — сказал Петр Арсеньевич, — эти отродия, и тростью было указано на Останкинскую башню. Э, в поход будто на нас хотят пойти, войну, говорят, желают начать».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 незаконно рождённые. Каково ему успокоиться-то? И каково усмирить своё воскомерие? Тут Пётр Арсеньевич замолчал. Возможно, ему показалось, что он излишне горячится и шумит, а вокруг любознательные. Но это я всё так, с чужих слов. Я-то никого из них и не видел. Вы хоть что, знаете о них? Видели кого? Или, может, даже... «Знаком с кем?» «Ничего не знаю». «Я ими не интересуюсь», — соврал Шаврикук. «И тем более ни с кем не знаком». «Ну, конечно, ну, правильно», — закивал Петр Арсеньевич. «Но постойте, куда же вы несетесь?» «Я не поспею за вами. Ноги у меня дряхлые. Не ваши ведь?» «Да, и э, чаши Грааля на башне нет» чаши Грааля?» Шеврикука остановился, перед тем в воздух чуть не взлетев. «А чем я вас так напугал?» «Остановился и Петр Арсеньевич». «Нет, я так оступился». «Но какая тут еще чаша Грааля?» «Чаша Грааля». «Меч-кладенец», «Кольца Хальманзора, «Сокровище Полубодка».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 Он никак не мог прекратить валять дурака. От всех ожидал нынче подвох. Отношения с Петром Арсеньчем были у него, как у пса с кустом Барбарис. Знал, что осыпается такой на углу улицы Кондратюка, и все, что он теперь пристал к нему, или одинок и не с кем поговорить, а кто не одинок?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 а не чувствуется, извольте. Прокладки в моих подъездах стираются чуть ли не каждый день. И сам остался недоволен сказанным. А я вас понял. Извините, пожалуйста, что навязывался в собеседнике Петр Арсеньевич Патух, тростью тыкал в асфальт, будто ослеп. Единственно скажу напоследок. Полагаю все же. Оно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 Детская музыкальная школа стояла прямо возле землескреба. Прогулку Шаврикук совершил, но успокоиться ему не было дано. В метрах в ста от школы Шаврикука с Петром Арсенвичем растворились в воздухе и возобновились личностями на втором этаже учебного заведения. Прежде, когда Станкина лишь переходила из полудачного состояния в городское, Местные домовые собирались на Аргуновской улице в деревянном доме с башенкой. На первом этаже там были почта и сберегательная касса, а на втором – жилищная эксплуатационная контора. Ночью в помещениях конторы исходились. А где же, полагали, еще? Но тот дом с башенкой снесли, а жеки, бывшие домоуправления –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 иглашатый Дурнев с колокольцем в руке. «Калюня убогий, тварь жалкая, Останкинская, посмешащая, Юродивый, шут дрожащий, Готовый перед любым, кто покрепче лебезить И с бубном мелко попрыгивать, Слюну изо рта пуская. Он и теперь на всякий случай впереди Побитого хотел задобрить, Бормотал виновато, склонившись над шеврикукой Себе в оправдание. Я ведь что? Яд самый поганенький?» Но ведь расписание, вот по расписанию нынче я с колокольцем, а ты гневаешься на меня и в обиде, и на наших, они-то, может, и пустили бы тебя, хотя иные и опасаются озорства. Не пустили бы, нет, пустили бы. А этот строк, который с полномочиями -то. «Любохват оттуда» и пальцем указ на юг, на Китай-город.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 Но, коли вдруг возникают соображения о пробитом часе или о том, что Рубикон можно и не переплыть, а перешагнуть, не всегда следует спешить или быть сгоряча прометчивым. «Я не могу с вами вести разговор на равных», — бросил Шаврикук. «А я, может, и не вам говорю о себе, и себе же замечу,